Неужели денег хватит только на 25 лет? Критики ранней пенсии и правила 4% цифрами доказывают нам, что будущее ранних пенсионеров не такое радужное. После изучения их аргументов читатель сделает неутешительные выводы. Тем, кто живет по правилу 4%, денег хватит на 25 лет. Молодым пенсионерам до 35 лет денег нужно на 50 лет вперед. Капитал должен равняться 50 годовым бюджетам. Снимать можно не более 3,5% плюс инфляция. Если хотите оставить наследство внукам, то капитал нужен еще более внушительный. Позвольте пару слов от практика-дилетанта. У пенсионных калькуляторов есть несколько дефектов, которые делают их бесполезными. Да-да, и в моем калькуляторе тоже есть этот дефект. Я совершенно не представляю, как в них зашить гибкость И человеческую изобретательность. В голодные годы не обязательно снимать по 4%. Вы легко можете урезать потребление до разумных пределов. Иногда это происходит по независимым от нас причинам. Например, в карантин мы все резко сократили расходы на путешествия. Картина меняется. Уровень потребления на пенсии не всегда равен уровню потребления до пенсии. Мы сами определяем величину расходов. У меня, например, полностью исчезли траты, связанные с работой. Машина, расходы на командировки, офисная одежда, регулярные обеды в ресторанах и многое другое. Картина меняется. У инвестора-пенсионера может быть куча нетрудовых доходов. Вы перестаете ходить на работу. В вашем распоряжении появляются лишние 8 часов в жизни. Есть время на подумать и сделать. Деньги появляются буквально из воздуха. Налоговые вычеты, помощь друзьям, переводы пассивов в активы, государственная пенсия в более поздние периоды. Обо всем этом я говорил уже не раз. Пополнение портфеля на пенсии не заканчивается. Это полностью меняет картину. Ранняя пенсия не совсем корректный термин. Американцы предпочитают использовать только первые две буквы FI. Термина FIRE Financial Independence, финансовая независимость. После ее достижения у человека появляется право в любую секунду решать, работать ему или нет. До внесения продолжаются. И это снова кардинально меняет картину. У тех же американских пенсионеров есть страсть к творческой бережливости. Смотрел недавно сообщество Reddit и удивлялся находчивости коллег. Чего там только нет. Куча видов бартера, обмену услугами, домами, инструментами. Руководство от самоделкиных. Не мой вариант, но он вполне рабочий. Натуральное хозяйство. Аналогично не мое, но это тоже рабочий вариант. Позволяет экономить. И снова цифры меняются.